Стихи к сыну. Первое. Ни к городу и ни к селу Езжай, мой сын, В свою страну. В край, Всем краям наоборот. Куда назад идти, Вперед идти. Особенно тебе, Руси, не видовавшее, Дитя мое. Мое Ее дитя. То самое былье, Которым порастает быль. Землицу, Стершуюся в пыль, Ужели ребенку в колыбель Нести в трясущихся горстях. Русь — это прах. Чти этот прах. От неиспытанных утрат Иди, куда глаза глядят. Всех стран глаза. Со всей земли — Глаза, и синие твои глаза, В которые гляжусь, в глаза, Глядящие на Русь. Да не поклонимся словам, Русь прадедам, Россия нам, Вам, просветители пещер, Призывная СССР, Не менее во тьме небес Призывная, чем СОС. Нас Родина не позовет,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 1932 года.